Глава тридцать девятая. Димит. Так должно было случиться, Демид. Оля касается моего лица и с нежностью гладит щеку. Она улыбается мне, я принимаю ее ласку, как будто это единственное, что когда-либо было нужное мне. Сам закрываю глаза, погружаясь в пучину ощущений. Неужели это все реальность? Почему я тут? Шепчу, но совсем не узнаю свой голос. Открыв глаза, снова вижу перед собой хрустальку, одетую в белое платье, то самое, что было на ней в последний раз. Холодок бежит по спине, и все-таки я осмеливаюсь и касаюсь ее плеча. Вот только прикосновение абсолютно не телесные, и моя кисть пролетает мимо нее. Призрак? Но почему я ее чувствую? Оля чуть отстраняется от меня, затем оборачивается и глядит куда-то вдаль. Впереди только белый свет, но я ничего такого там не вижу. Снова перевожу взгляд на девушку, которой так тянусь. «Потому что так сильно этого хотел Димит?» Тихо отвечает она, глянув украдкой на меня. Я подхожу к ней ближе и встаю по правую руку. «Это конец?» Осторожно спрашиваю я, Оля жмет плечом. «Все зависит только от тебя». «Почему ты тогда не сказала мне, что я для тебя ничего не значил?» Этот вопрос летает из уст прежде, чем я успеваю себя остановить. И правильно, я хочу знать правду, раз уж оказался тут. Она хмурится, и мне так знакомо это чувство, будто кто-то тебя оболгал. Хрусталька долго бурает меня своими голубым взглядом, напоминая, что прежде я не мог без нее ни дня прожить. Она стала целью в моей жизни, моим особенным баллоном с кислородом. Рядом с ней я становился совсем другим. «Ты для меня многое значишь, Димит». Говорит она, улыбка смягчая фразу. Затем она снова меня оставляет без внимания и заметно расслабляется. «Мне пора уходить», — шепчет, смахивая щеки кристальную слезинку. Сияние блеска этой росинки врезается мне в память, как будто это еще одно воспоминание, навсегда отпечатавшееся в сознании. «Постой!» Тороплю я. Под ногами рассеивается густой, белосерый дым, словно облако. «Нет!» Не могу я остаться тут, Демид. Она оборачивается полубоком ко мне, а я стопарюсь на месте не могу сдвинуться. Я недоумеваю, что же происходит. Я и так тут сдержалась на слишком долгий срок. Объясняет призрак моей хрустальки, я холод по своим щекам. Это ее ладони накрыли мое лицо. Мы долго смотрим друг другу в глаза, желая сказать о многом. Но молчание куда ценнее. Отпусти меня. Слышишь? «Почему?» «Тихо спрашиваю». «Потому что там тебя ждет Милена. Она любит тебя. По-настоящему, Димит. Это никакая не игра. И ты прекрати рвать ее душу ее сердце. Не все бывает вечным». Оля говорит отчетливо, чтобы я ухватился за каждое слово в ее фразе. «Разве ты ее знаешь?» Хрусталька ласково дарит мне улыбка, затем подмигивает. «Если бы я осталась рядом с тобой в тот день...» то вашей встречи никогда не было бы суждено сбыться. «Что? О чем ты говоришь?» Я срываюсь, и потому практически кричу на хрустальку, вырвавшись из ее колыбели ладошек. «Я попросила ее к тебе прийти. Узнать, как ты?» Девушка вздыхает. «И она сделала это не только ради меня, но и себя. Это просто должно было случиться. Только жаль, что именно так демит». «Я очень сожалею, что в тот вечер не призналась тебе во всем». «Перестань», — обрывая Олю. «Зачем ты сейчас мне все это говоришь? Я так долго ждал этой встречи с тобой, чтобы что? Узнать, что я тебе вообще не нужен был? Так?» Меня распирает, и не замечая за собой, я роняю слезы. «Черт возьми, как больно! Клетку грудную сдавливает, того мне становится нечем дышать». Но хрусталька стоит на месте, расслабленно расправив свои плечи. Ты нужен ей, Димит!» Слова Оли медленны, и звук уносится далеко за пределы моего сознания. Перед глазами все размыто, но я охватываю за единственное, что могу поймать. Нет, мне нужна ты! хриплю. Отпусти меня, всхлипнув Оля, качает головой. Я всегда буду знать, что в твоем сердце есть место для меня, как и в моем, Димит!» Тебе пора возвращаться, пока не стало поздно. Вдруг заторопилась хрусталька, глянувшись вновь к свету. Ты нужен Милени, а она тебе. Она никогда меня не простит, ведь я всегда буду думать о тебе. Силы меня начинают покидать, и я падаю прямо на это облако, покрывшись густым дымом. Хрусталька подходит ко мне и проводит по щеке еще раз. Боже, ну почему я ее ощущаю и чувствую, а она меня нет? Это нечестно и несправедливо. Но любить ты будешь ее, Димит. Не меня. Капелька слезы Оли стекает по щеке и падает на мое лицо. Росинка окатывается теплотой. И, закрыв глаза, я впитываю это мгновение. Буду. Срывается с моих уст, как вдруг происходит яркая вспышка, озарившая все пространство вокруг. Моих хрустальки больше нет но рассеянное внимание улавливает карри и глаза Милены. «Я буду ее любить, Оля. Буду, потому что уже люблю». Вторю слава до тех пор, пока совсем не отрубаюсь. Милена. Несколько недель и дней проходит, как в немом кино. Совершенно беззвучно и безэмоционально. Я теряю счет времени, чтобы не думать о тяжелых последствиях. Родители Демида с теплотой встречают меня каждый раз, когда я прихожу в больничную палату – где все еще находится мой любимый плохиш. Сегодняшний день не стал исключением. «Как ты?» С вопросом ко мне подходит отец Максимова. Я пытаюсь улыбнуться, но выходит натянуто. Все равно не понимаю, что в данный момент мне так же плохо, как и им. Убивает прежде всего неопределенность. А еще я чувствую свою вину, что не остановила Демида тот вечер, что не сумела переубедить. «Ничего, все терпимо». Отвечаю я, затем прохожу мимо мужчины, держа в руках свой рюкзак. Моя мама со мной не разговаривает. Ведь, как оказалось, она не думала, что я приму отца и дам ему шанс со мной встретиться, но только не сейчас, пока я не готова. Сергей безуспешно пытается наладить отношения с мамой, уговаривает ее не препятствовать и не рубить горяча. Еще бы, ведь на кону стоит его бизнес, а там и мой отец в лице твердого конкурента. В общем, все смешалось и мне не хочется вникать в суть. Единственное, что для меня важно, демит. И почему он не приходит в себя? От этого мое сердце разрывается на части. Ты совсем перестала спать. Мама Максимова обнимает меня и так по-матерински гладит по голове. Успокаивает не без того мои расшатанные нервы. Я практически на грани очередного нервного срыва. Жмурюсь, чтобы удержать слезы. Перестань, дорогая. Своим настроением ты никому лучше не сделаешь. Знаю. Все же шмыгаю носом. Что доктора говорят? Я отхожу от женщины и, утерев предательские слезинки, смотрю на нее в упор. Она вздыхает, затем садится в кресло. Пока что затишье. Демид в коме, Милена. У него серьезная черепно-мозговая травма. Врачи сделали все, что возможно. А левая нога? Меня лихорадит, но мне необходимо знать все. Мать Демида с поникшим лицом качает головой. «Боже, неужели нельзя ничего сделать? Димит с ума сойдет!» Выронив свой рюкзак, я хватаясь за голову обеими руками. «Прощай мотоцикл, его гонки!» Хоть я и была против них. «Спорт!» «Жизнь изменится в совсем в другом направлении. Примет ли сам Димит?» «Еще как, ведь я буду рядом с ним. Водвоем справимся, и любить меньше я его не стала. Хоть и злая, как черт на него». Только бы он пришел в себя. А -а -а. Ожидание невозможно. Она убивает тихо и медленно, погружая мозг в пучину темноты. «Милена, перестань себя винить», — обрывает мой поток мыслей мама Максимова. «Пытаюсь, но не могу», — честно отвечаю. Женщина хлопает рядом с собой, приглашая присесть возле нее на соседнее кресло. «Иди, присядь», — велит, подгоняя жестом руки. И когда я выполняю, она накрывает своей ладошкой мою коленку. Я так рада, что ты есть у Демида. Как только ты появилась на его пути, он стал совсем другим, Милена. Он начал жить. Меньше ходил угрюмый, а когда ты звонила или писала, так с лица невозможно было стереть ухмылку. Ты стал его смыслом, понимаешь? Меня смущает подобное признание, тем более из уст матери моего любимого. Если это так, то почему сам Демид так холодно порой держался от меня? «Мне трудно в это поверить, но спасибо». «Что ты, дочка, это сущая правда», — хмурится женщина, усевшись по ко мне. «Давай на чистоту, хорошо?» Я киваю, глядя упор в глаза маме Демида. «С хрусталькой он не был такой, как с тобой». Там чувствовалось одностороннее взаимопонимание. «Оля и Демид скорее лучшие друзья, чем пара». Женщина устала улыбается. «Конечно, нам взрослым видно многое но я не смела препятствовать их дружбе. Я думаю, что Оле просто не хватило смелости или мудрости открыто заявить моему мальчику, что рассчитывать не на что. Ей никто не подсказал, как себя вести, чтобы никому не навредить, понимаешь? Частично. Смущаясь, отвечаю я. Думаете, было бы все иначе, если бы она призналась? Конечно, дорогая, кивает женщина. Но это уже в прошлом, и его не вернуть. Девочку очень жаль, я ее с пеленок знала. Мы дружили с семьями очень долгое время, потому Димит так сильно был привязан к ней. Когда мама Демида расслабленно выдохнула, я подумала, что вот, вот это то самое освобождение от груза молчания. Сколько в себе держать только потому, что не навредить своему сыну, не препятствовать его личной жизни и, к сожалению, на его пути случилось несчастье. Димит потерял свою любовь, а может и самого лучшего друга с детства. «Не грусти, Милена. Сейчас главное, чтобы Демид наш пришел в себя». «Я очень боюсь», — шепчу, не договорив свои мысли. «Мы на секунду встречаемся с тревожными взглядами с женщиной. Он сильный, и он знает, что тут его ждет девушка, которой он не безразличен», — твердо проговорила Светлана Николаевна. «Оставив маму своего любимого, я получила разрешение от врача войти в палату к Демиду. Сегодня я впервые увижу его». Переживаю дико. Тело все трясет, стоит мне лишь коснуться ручки и отворить дверь. Вдыхая глубоко оставь оставив все позади, но тщетно. Не так-то просто отбросить в сторону дурные мысли. С той ночи прошло уже достаточно долго времени, кажется, будто все случилось вчера. Потому что раны и пережитые волнения слишком свежи, и от них так просто не избавиться. Димит лежит неподвижно, накрытый белой простынью до грудной клетки. Мои глаза плавно опускаются к его левой ноге. Точнее, к тому, чего врачам не удалось сохранить. Сердце сжимается, грохот в ушах заставляет принять очевидное. Главное, Демид дышит. Еще бы очнулся, всем бы легче стало. Я вдруг вспоминаю эту весеннюю ночь, когда случайно забрела в палату с ним, а он, наполовину перевязанный, с бинтом на голове, не узнал меня. Размеренный писк монитора, который отслеживает сердцебиение, вдруг зачистил. Я замираю на месте, но потом все же ступаю к больничной койке с парнем. По мере моего приближения, чистота сердцебиения успокаивается. Господи, неужели Димит чувствует мое присутствие? «Привет!» Шепчу, накрыв своей ладонью его прохладную руку. Весь покрытый трубками, Димит остается на месте. А я словно жду, что он проснется и взмутится, как обычно бывает. Невольно перевожу взгляд на монитор, ожидая подтверждения. Жду минуту, другую. Кажется, у меня уже развивается паранойя. Присаживаюсь на краешек кровати, переплетая наши руки в крепкий замок. И тру его тыльную сторону ладошки, согревая своим теплом. Меня вот-вот пробьет на слезы. Но я с последних сил держусь. Я себе пообещала, когда ехала сюда, что никаких слез не пророню. Мне зачем Демиду слушать мои вопли? Усмехаюсь сама над собой. Легко подумать, но трудно выполнить. И потому предательская капелька росинки падает на руку Демида и скатывается на простыню, образуя маленькое пятнышко. Я скучаю, слышишь? Снова хрипле обращаясь к любимому. Ты мне обещал, помнишь, что никогда не бросишь меня? Твою выходку на школьной парковке я не буду брать в расчет, договорились? Только вернись ко мне. Хватит блуждать где-то там, Демид. Голос дрожит, но я продолжаю разговаривать с парнем. Словно он притворяется, но скоро не сдержится и проговорится. «Мы все тут и с нетерпением ждем твоего пробуждения». С минуты я снова умолчу, даюсь монотонному звучанию монитора. Закрыв глаза, не сильно покачиваясь из стороны в сторону. Ладонь Демидова в моих тисках согрелся и стал тяжелее. «Лида и Катя рвались сегодня к тебе вместе со мной, но док разрешил только мне войти. Время почти на исходе, но я буду сидеть с тобой, пока меня не выгонят». Тихо делюсь своим планом. Арсений и Глеб планируют устроить вечеринку, как только ты выпишешься из больницы. Катя у них стала за главную по устройству мероприятия. «Ох, и будет тебе концерт!» Смеюсь я еще крепче сжимаю ладошку Демида. Будто боюсь, что нас парится. Касаюсь губами и обдаю своим теплом дыхание. «Я так сильно тебя люблю, Демид. Если ты уйдешь, считай, что бросишь меня». А я ведь места себе не найду и буду сходить с ума так же, как ты по хрустальке. Только разница в том, что я люблю тебя, пойми. И я знаю, что ты любишь меня. Краем уха слышу щелчок дверного замка. Время вышло. Мне пора уходить. Я снова смотрю на монитор, по которому бежит кривая равномерная линия сердцебиения Демида. И это радует, что она не изменяется. Пусть лучше так, чем видеть сплошную пустоту. Я не переживу подобного. В ходе доктор устало вздыхает. «Милена, тебе самой вылечь в больницу и немного прийти в себя», причитает наш семейный доктор. «Мой очень постарался, чему я была очень благодарна». «Нет, пока Демида на ноги не поставите никакого мне больничного курорта. Твердо произношу, дав понять, что я ни под каким предлогом не соглашусь на их витаминную зарядку. Спасибо, одного раза мне хватило надолго». «Что ж, я лишь предпринял попытку». Жмет плечом седовласый мужчина. «Какие прогнозы?» – спрашиваю я, когда доктор подходит ближе и измеряет показатели Демида. «Молчание мужчины меня убивает еще пуще. Никогда терпеть не могла драматичные паузы. Это дико раздражает». «Я никогда не говорю родным и близким больного о чуде», – многозначительно отвечает доктор. «Единственное, не переживайте. Верить в лучшее. Демид сейчас ведет в искусственную кому. Это не опасно». Напротив, мы даем ему отдохнуть и набраться сил. Отек в правом полушарии головного мозга спадает. Думаю, уже завтра мы начнем выводить его из этого состояния. А там... Как карта ляжет. Объяснив план действий, доктор записывает данные с датчиков и потом переводит взгляд на меня. Тебе надо выспаться. Приходи завтра. Смотрит на свои наручные часы. Ближе к двенадцати. Спасибо. С благодарностью отвечаю я. Доктор уходит, дав мне еще пару минут. Я склоняюсь над Демидом и целую его в щеку. Мои губы щекочет его проступившая щетина. И я улыбаюсь. Завтра, слышишь? Только посмей, выкинуть фокус какой, Демид. Люблю тебя. Демид. Каждое слово Милены эхом отражается в моих мыслях. Я хочу закричать, что слышу ее, что так же сильно хочу скорее вернуться к ней. Обнять, поцеловать. Сделать все, что угодно, только бы она мне простила за мою спонтанную вспышку ярости. Я не привык, что меня выставляли трусом. И если гонки не миновать, то показать своему противнику, что зря он вообще затеял со мной дело. Яркая вспышка свет фар от огромной фуры преследует меня уже который день или ночь. Мысленно я сбиваюсь со счета, теряясь во времени, которое продолжает уволакивать меня в пучины бесконечной тьмы. И все-таки я борюсь с ней, и потому все еще балансирую на грани. А тут голос Милены. Он раздается странным эхом, но я его узнаю, потому что до жизни во мне просыпается мгновенно. Я слышу аромат ее ванильных духов, ощущаю тепло ее рук на своей бездвижной конечности. Хочу сказать и даже показать, и кажется, мне это удается. Сердце ведь не обманешь оно все показывает. И Милена моя прислушивается. Это невероятные эмоции знать, что она все понимает. Дом говорит, что скоро мне начнут приводить состояние. Я с нетерпением жду и очень надеюсь, что первый, кого я увижу, это будет моя любимая мышка. Перед глазами вспышками проносится картина нашей первой встречи возле школы. Как она врезается в меня, потом медленно поднимает свои нахмуренные брови. И ослепляет теплым, карим взглядом. Словно молния в сердце. И я уже тогда пропал в необъятных сетях. Наши пешие прогулки и вылазки. А выходка Лизы у бассейна чего стоит, когда мы смиренно оказываемся мокрыми. Каждая шалость наших недругов нас приближала с ней. Наш первый поцелуй. А то, когда я заявил, что она теперь моя девушка. Ух. Моменты моего личного счастья рядом с девушкой, в которую я влюбился по-настоящему. И стоят они очень многого. Милена. Можно войти? Постучав по двери, мама обращает на себя внимание. Со мной в комнате мой младший братик, который тоже переживает с Демида. Лешка расспрашивает о состоянии моего любимого, словно что-то уже понимает, и насколько серьезно обстоят дела. И самое интересное, я не прогоняю его, а веду диалог наравне со взрослым. Братец деловито оценивает каждое мое слово и с благодарностью отвечает взаимным тоном: Да! Коротко бросаю я, потому что с мамой я не разговариваю уже который день, не считая прошедшие пару недель. Вернувшись вчера из больницы, я как заперлась в своей спальне, так больше и не высовывалась. Слышала снова крики мамы, яростный тон Сергея, но не стала вмешиваться. Это их проблемы. И снова яблоком раздора стала я, мой отец и встречи со мной, которую он просит у мамы. «Леша, выйди, пожалуйста!» Велит мама, и братик послушно исчезает из моей спальни, закрыв за собой дверь. Мы с мамой молчим, а я то и дело поглядываю на часы. Вот-вот мне пора выезжать, потому что доктор вчера пообещал, что сегодня выведут Демида из бессознательного состояния. Я очень волнуюсь, и по мне это, естественно, видно. «Милена, присядь!» Командует мама и сама садится на край кровати. «Я опоздаю!» Твердо отвечаю я. «Ты упрямишься, Милена. Я не займу у тебя больше времени, чем хотелось бы». Как-то больно подчеркивает мама, на что я хмурюсь. Конечно, ей нет никакого дела до состояния Демида. За эти несколько недель она ни разу не спросила, как он словно она наконец добилась своего и плохишь отстанет от ее дочери. Мама вздыхает, ее плечи никнут. Кажется, она вот-вот разрыдается. Мы с Сергеем приняли решение развестись. Ох! Меня лишает дара речи ее признание. Я больше не могу выносить его предательство в виде измены. Милена, прости меня за все. Ее глаза наполняются слезами. Я все знала, доченька. И про измену в кабинете, И про то, что ты видела. Просто не хотела верить в это. Мой третий брак обернулся вновь неудачей, и я совсем несчастлива. Мам, растерянно зову ее и даже не знаю, что сказать. Может, все еще образумится? Нет. Она мотает головой. Обеспечение на Лешку будет. Более того, Сергей оплатил заранее твое обучение. Все-таки он не мог бросить и тебя. Ты ему правда стала дочерью. Он переживает за события не меньше моего, но так надо. Мы устали от лжи и друг друга. Я подхожу к маме, и единственное, что могу сделать, обнимаю ее. Она с облегчением отдыхает, как будто боялась, что я ее выбор не приму. Все, что бы ни случилось с нами, все преодолеем, но прямо сейчас меня ждет Демид. «Мне пора, мам», – шепчу, ощущая подступивший горло ком. «Да». Она утирает с щеки мокрую дорожку. «Иди, дорогая. Степан отвезет тебе. Пусть все будет хорошо». Впервые звучит из маминых уст что-то крайне приятное и вселяющее надежду. Я уже лечу сломя голову по лестнице, по пути встречая Сергея. «Милена, осторожней. Не хватало, чтобы еще голову себе свернула. Бурчит он, но продолжает подниматься вверх к себе в кабинет. «Пап, все нормально!» – спешно выкрикиваю и очень резко разворачивается шарашный, что я его все еще зову отцом. Его лицо просветлело, а угрюмое выражение сменилось на счастливое. «Меня ждет Демид!» Добавляю я, остановившись на последней ступеньке. «Он пришел в себя?» Интересуется Сергей. «Я пока не знаю», — мотаю головой. «Поэтому спешу. Беги, Милена, и обязательно держи нас с мамой в курсе. Будем на телефоне», — заверяет он и, кивнув мне, двинулся дальше. Я спрыгнула с последней ступеньки и пуля рванула на улицу к приготовленной машине.